«Ты уже здесь?» Рядом появился плинта, вытаскивая мерцающие зелёным цветом кинжалы и сматриваясь в их свойства. «Да, порезали их знатно. Насчёт криворуких крабов — это сильно. Я знаю минимум десяток придурков, которых такое обращение обязательно зацепит. Так что пара боёв нам точно обеспечена». С Настей разговаривал? «Да, смотри, что она придумала. Я показал плинта фейерверки и объяснил способ их применения отчего разбойник заржал во весь голос. таком я даже не слышал! Доживём до полуфинала, устроим фурор!» Плинта подумал немного, посмотрел на небо, на меня и ехидно спросил. «Ты же не против, что мои ребята сейчас готовят диверсии от твоего имени? Давно хотел пару замков спустить вниз, но последствия всегда смущали. Сейчас хуже не будет, так что...» «Только за!» Я вернул ехидную ухмылку. «Кого будем снижать?» «Есть пара кандидатов из первой десятки, которые...» «Добро пожаловать на бой!» — прокричал громовой голос, прерывая плинта. Окружающее пространство на несколько мгновений покрылось дымкой. Когда она растаяла, мы очутились на песке огромной овальной арены. Переполненный зрителями амфитеатр взорвался криками, хлопками, улюлюканьем и свистом. Кто-то болел за нас, кто-то против. Кто-то просто так пришел на арену, выбирая случайный бой. Зрителей было много. «Пусть победит сильнейший!» Маг и воин. Тут же сориентировался Плинта, посмотрев на фреймы. «Ставки делать будем? Еще 10 секунд?» Система, как заправский букмекер, уже оценила шансы нашей пары для противников, предлагая коэффициент 5,4 на нашу победу. Противники были оценены в 1,7. Даже букмекеры-барлеоны не верили в то, что мы можем выиграть. Шаман и разбойник были мясом. И это знали все. Даже имитаторы. Наивные. «Фига себе ставка!» — присвистнул Плинта, когда я вкатил 10 миллионов на нашу победу. По правилам, участникам не запрещалось делать ставки на бой. Но только на свою победу. Любая ставка на победу противника приравнивалась к желанию заработать за счет государства, и таких дельцов наказывали не только снятием с турнира, но и уголовным преследованием. «Играть так по-крупному», — пожал я плечами. Перед глазами начал проноситься обратный отсчет. «5, 4, 3, 2, 1, бой». Понеслась. Противник выбрал примитивную тактику. Маг начал неуловимыми прыжками перемещаться по всей арене, оставляя на месте своего появления ледяные глыбы. Воин, поигрывая топором, неторопливо брел к нам, стараясь держаться ледяных глыб. К гадалке ходить не надо, чтобы догадаться, что они задумали. Как только мы попадаем в зону действия ледяной глыбы, произойдет детонация, и на минуту мы будем заморожены. И с нами можно будет делать все, что угодно. Наивные. Они мои. Ухмыльнулся я, выбирая мага в цель. Между прыжками тому приходилось отдыхать по 5 секунд, поэтому времени у меня было в вагон. У шамана три руки. Для того, чтобы маг разлетелся в клочья, хватило одной тени. Разлетелся в прямом смысле. После очередного прыжка он оказался недалеко от нас, в зоне доступа тени, и та с радостью вселилась в противника. Я успел увидеть удивленный и ошарашенный взгляд игрока перед тем, как он разлетелся в разные стороны словно проткнутой иголкой воздушный шарик. Благо, что крови не было. У нас же игра для подростков. Смотреть, как взрываются существа, можно. А видеть кровь — нет. Где логика? Фиг их знает. Воин остановился, недоуменно переводя взгляд с кусочков мага на нас и обратно. Плинто демонстративно провел себе кинжалом по горлу, показывая, что ждет нашего противника в ближайшем будущем. И тут появилось системное сообщение. «Вы проходите в одну 524-тысячную 288 финала Арены 2 на 2». Воин сдался. «Расскажешь для тех, кто в танке, что это было?» — спросил Плинта, как только мерцающая пелена скрыла от нас зрителей, останки мага и бесславно сбежавшего воина. «Ремесло», — пояснил я, удовлетворенно смотря на 54 миллиона золотых, упавших на личный счет я научился с ним работать наконец-то улыбнулся разбойник хлопнув меня по плечу не прошло и два года сколько у тебя его 31 единица хрена себе присвистнул плинта понятно почему его разорвало меняем тактику у тебя закрывашки какие есть всего нам предстояло провести 20 боёв, поэтому организаторы разбили их по 4 боя в день намереваясь завершить арену за неполную неделю. Перед глазами появился таймер обратного отсчета, показывающий, сколько нам осталось ждать следующих соперников. 13 минут. Получается, что бои проходят каждые 15 минут. Сразу возник вопрос. Если за 15 минут игроки не выявляют победителя, кто в таком случае выигрывает? Оба? Никто? Победа присуждается тому, кто нанёс больше всего урона? Нужно обязательно выяснить этот вопрос. По совету Плинта я скорректировал слоты быстрого вызова, добавив вместо двух боевых теней защитные, вешающие поглощающий урон щит. Посмотрев на количество блокирующегося урона, Плинта откровенно заржал. Практически полтора моего текущего значения жизни нужно снести, прежде чем мне будет нанесен хоть какой-то урон. Интеллект, как и прочие характеристики, прорезали пропорционально уровням. Но у меня его было так много, что уменьшение более чем в три раза не сказывалось на финальном результате. Игроки без подходящей экипировки будут взрываться от моих теней, как маг в первой битве. Чувствую себя читером. «Разбойник и паладин», — прокомментировал Плинта, как только начался второй бой. «Гремучая смесь. Если пал лекарь, то придется туго. Ты смотри, опять в нашу победу не верят». 10 миллионов вновь были списаны с моего счета, отправившись букмекером корпорации. Шанс нашей победы оценивался с коэффициентом 4,2. Меньше, чем в первой битве, но все еще большой для того, чтобы хорошенько на себе заработать. Я посмотрел на фреймы противника и нахмурился. Знакомые имена — Сиклодор и Чекан. Где-то я их уже слышал, но хоть убейте меня, не вспомню где. Ну да бог с ними. Для меня это очередное мясо. С противоположного края арены в нашу сторону неторопливо двигался паладин Чекан. Сиклодора не было видно. Ушел вскрыт. Рванувший в начале боя под скрытом Плинта следовал сразу за паладином, готовый в любую секунду обрушить на того град ударов. Скорее всего, Сиклодор стоит за моей спиной. Это было бы наиболее логичным его действием. Странные ребята. Слишком спокойные. В клановом чате появилось сообщение Плинта. «Чую подвох. Накинь на себя сферу». чекан не предпринимал никаких действий. Также медленно, но уверенно шел в мою сторону. Я был согласен с Плинта. В действиях этой пары сквозила какая-то непонятная уверенность. Нужно перестраховаться. Вокруг меня появилась защитная сфера, и как только чекан вошел в зону действия моих способностей, в него полетели сразу две боевых тени, на всякий случай. Отражение! взревел плинта, возникая за спиной паладина и вешая на того оглушение. Я успел улыбнуться нашему успеху до того, как спиной врезался в стену. Удар был настолько страшным, что на меня тут же повесился сон дебафов. ошеломление, оглушение, обездвижение по минуте каждый. Но до того, как отключиться, улыбка сползла с моего лица. За спиной плинта возник сикладор. Твою уже налево. За минуту, что я был отключён от боя, я с нескрываемой злобой следил, как фрейм плинта планомерно и методично ползет к нулю. Свитки лечения, как и вообще любые свитки, были запрещены. Чёртово отражение! Вот что значит сыгранная двойка. Чикан выступил в роли наживки, вынуждая противника сконцентрировать весь начальный урон на нём. При этом этот гад повесил сферу отражения, отправляющую обратно любое заклинание или удар. Если бы не защитная сфера... Двойной удар теней я бы не пережил. «Плинта, ты, главное, выживи еще 20 секунд. От этого слишком многое зависит». Первым ушло бездвижение. И я все еще, будучи ошеломленным и оглушенным, сразу повесил на себя вторую усиленную сферу. Теперь можно уже подумать о... Прямо перед глазами вспыхнуло солнце, вешая 10-секундное ослепление. Я отшатнулся и выругался. Следом за серой дымкой, скрывшей от меня арену, пронеслись информационные сообщения о полученном уроне. сикладор старательно шинковал меня ножами, желая отправить отдыхать. Уровень жизни Плинта едва превышал 10%, в то время как чекан и Сиклодор были абсолютно целыми. Вот теперь я разозлился. Едва серость ослепления спала, и перед глазами забрежил жёлтый песок арены, я превратился в дракона. «Пора завершать этот бой!» «Агрх!» — взревел я, вешая на противника громовой удар. Сиклодор так и застыл с поднятым кинжалом, с которого стекали зеленые капли. Я посмотрел на фреймы и вновь выругался. Яд, которым были смазаны кинжалы разбойника, увеличивал время произнесения заклинания на 100%. Причем до конца боя. Не тратя времени, всадил в себя и плинта по исцеляющей тени. Офигеть! Практически весь арсенал пришлось задействовать, чтобы пройти второй бой. Хотя какой пройти? сикладор и Чекан еще живы. «Не стой столбом!» — проорал Плинта, видя мое замешательство. «Вали их!» сикладор разлетелся на куски сразу, а над Чеканом пришлось поработать. У меня оставалась одна усиленная боевая тень, которая снесла всего 50% жизни паладина. «Как так-то? Он же тоже должен был сыграть роль лопнувшего шарика. Откуда взялась эта парочка?» Вы проходите в одну 262-ю тысячную 144-ю финала арены 2 на 2. Вот что значит сыгранная двойка. Устало рухнул на песок Плинта. Если бы не зуб Патриарха, хрен бы мы вышли отсюда живыми. Хреново, что они попались нам так рано. Теперь все знают, чего от нас ждать. Ты был вампиром? Как бы я по-другому выжил? Печально усмехнулся разбойник. Чёрт. До чего же грамотно они действовали? Прикинь, что было бы, если бы твой громовой удар пришелся на отражение. Всем привет, пишите письма. Нужно будет поговорить с этой парочкой. Очень перспективные ребята. Вы проходите в одну 65-тысячную 536-ю финала арены 2 на 2. Оставшиеся два боя мы прошли без ошибок. Пара магов ничего не смогла противопоставить теням, разлетевшись по арене в виде кусочков. Война и Рыцаря Смерти, вышедших против нас в последнем на сегодня бою, пришлось оглушить громовым ударом, а затем уже планомерно и методично уничтожать. Ничего сложного. Едва мы вышли из здания арены, перед глазами пронеслось очередное оповещение. Назначен статусный бой. Махан и Плинта против чекана и Сиклодора. Бой состоится через 60 минут на арене. Уровень бойцов — 100%. «Обиделись!» — рассмеялся Плинта, прочитав сообщение. «Хотят взять реванш!» «Нашел, от чего веселиться!» — забеспокоился я. «Они нас чуть не вынесли и...» «Махан, теперь я знаю, что от них ожидать!» Плинта хлопнул меня по плечу. «Идем, обмоем победу! Нам нужно произвести неизгладимое впечатление на потенциальных противников!» Плинта разошелся. Он свистом и улюлюканьем встречал и провожал любого высокоуровневого игрока, решившего заглянуть в таверну. В общем чате раз за разом появлялись его извительные сообщения о трусости отдельных игроков, их кривизне рук, ног и прочих частей тела. Несколько раз к нам подходили игроки и просили заткнуться. Но Плинта посылал всех известным маршрутам, предлагая обсудить все претензии на арене. Желающих не было. Поэтому разбойник продолжал поносить всех и каждого. Второй раз Секлодора и Чекана мы вынесли без проблем. Две защитные сферы, простая тень в чикана для проверки отражения, еще одна сразу после первой, еще, и только с пятой попытки я запустил в паладина усиленную боевую способность. Судя по удивленному хрюканью, он не ждал ее так быстро. Добить паладина оставалось делом техники. Плинта снял отражение, я всадил еще две тени, и секладор остался один. 15 минут пролетели быстро после чего система присудила нам техническую победу. Мы не стали носиться, как угорелые по арене, выискивая спрятавшегося разбойника. Зачем? Он один, нас двое. Победа в любом случае будет за нами. «Махан, господин Бихань желает с вами встретиться!» С глубоким поклоном произнес представитель Поднебесной, едва мы вышли из арены. Глава нашего клана предлагает провести встречу в Альтомеде, подальше от посторонних ушей. «Господин Бихань просит оформить и предоставить ему гостевые пропуски на Биханя и Азари. Что мне передать моему господину?» «Передайте Биханю!» Я сознательно убрал слово «господин», которым программировал меня посланник. «Что если он желает со мной встретиться, тем более вдвоем, то я с удовольствием окажу ему такую честь. Я и Плинта. На арене. Два на два. Все другие встречи, тем более в Альтомеде, исключены». «Я не встречаюсь с мясом. Так и передайте тому, кого называете господином». «Моя школа!» — ухмыльнулся Плинта, смотря вслед удаляющемуся посланнику. «Пошел он!» — в сердцах бросил я. «Что он мне может сказать? Хватит выступать клоунами и докапываться до моих бойцов? Проходи гробницу с нами? Вот тебе много денег становись на задние лапки и пой песни? Скажи, что у нас с главным турниром?» «Ты о лабиринте?» — уточнил Плинта. «Если серьёзно, то у нас нет никаких шансов. Нет сыгранности, разнородность классов, всего один танк, мало лекарей. Наш максимум — не вылететь завтра. Третий день мы не пройдём по времени». Слишком высокую планку ставит Бихань. «Если с нами будет Настя?» «Даже так?» — усмехнулся Плинта, но всё же отрицательно покачал головой. «Хорошо, можем пройти ещё и послезавтра» но не дальше. Некоторое время мы молчали, думая каждый о своём. Неожиданно Плинта повернулся ко мне и спросил. «Махан, у тебя под рукой чудо, нет? Если на турнире не будет Поднебесной, Аструма, Феникса и прочих кланов, считающих себя крутыми, мы сможем дойти до финального босса-лабиринта. Всегда хотел на него посмотреть не в записи, а на деле». «Чудо?» Я печально посмотрел на Плинта. «Откуда?» «Все чудеса я...» Ошеломительная мысль молнией пронзила мое сознание так, что по телу даже мурашки пошли. Я выхватил амулет связи, дождался ответа и проорал. «Настя, ты мне нужна в альтомеде прямо сейчас! Встречаемся в главном зале через 10 минут!» «Прямо сейчас и 10 минут разные вещи!» Съязвил Плинтон, но я его уже не слушал. Крикнув, чтобы он следовал за мной, я рванул по направлению к замку. Мне срочно нужен совет грамотных людей — насти и Плинта. «Настя, карту!» — попросил я, забыв, что у меня у самого была точная копия. Дождавшись, когда Настя разложит карту на полу, я начал задавать вопросы. «Сколько времени нужно у лёд, чтобы добраться сюда?» Я указал на точку в открытом море севернее нашего материка. «Если он вылетит прямо сейчас, как долго будет лететь?» «Неделя», — прикинула она старее. Пять дней — это минимум. Блин, его можно как-то перебросить. Телепортом или еще как. Исключено. Так, новый вопрос. Если улет будет находиться здесь? Я указал на самую северную сторону материка. Сколько ему добираться до этой точки? Часов 12 задумалась Настя. Поясни, что задумал. Подожди. Теперь самый главный вопрос, от которого все зависит. «Прыжок альтомеды считается телепортацией?» В зале повисла тишина. «Вилтрас!» — позвал я управляющего, так и не дождавшись ответа. «Завтра, как только я отправлюсь на Прик, отправишь альтомеду по этим координатам». «Хозяин, три месяца еще не прошло, и замок не готов!» — начал было Гоблин, но я его перебил. «Стоимость прыжка спишешь с моего счета. Свободен». 10 миллионов!» Пробурчал гоблин, но не смел со мной спорить, оставив нас втроем. Вопрос номер два. Что будет, если меня не будет неделю? Вновь тишина. Конкретизирую вопрос. У меня есть идея, как телепортироваться в другую точку материка, не нарушая поставленных на меня ограничений. Однако вернуться обратно я быстро не смогу. Нужны будут те самые пять дней, о которых говорила Настя. Как это повлияет на то, что я не буду участвовать в лабиринте и нашей арене? «Рассказывай, что задумал». Настя посмотрела на меня. «Потом будем думать, как отложить арену на пять дней». «Что задумал?» Я сделал театральную паузу, рассмеялся и начал рассказывать. «Наверняка все знают, почему во всех городах нашего материка башни магов являются самым северным строением. Следующий туман ждут не ранее, чем через три года. Я хочу ускорить этот процесс». Причем запустить его не только на Малабары-Картас. Это заставит императоров других империй призвать своих бойцов обратно, на защиту. Настя даже вскочила на ноги от такой новости. «Турнир могут заморозить?» «С чего вдруг?» — невинно похлопал я глазками. «Турнир идет! Никто его не отменял! Если приглашенные гости и ряд участников решат покинуть турнир, кто в этом будет виноват? Явно не я!» «Меня больше всего волнует пять дней, что я буду на улет лететь обратно. Сливать арену очень не хочется». «Как ты собрался топать на север?» — начала Настя, но тут же замолчала, вспомнив мои слова. «Мне обещали два телепорта». Я подтвердил ее догадку. «Наприк и обратно в альтомеду». «Кому какое дело, что замок умеет менять свои координаты?» «Я подумаю, что можно сделать с ареной». Задумчиво протянула Настя. «Навскидку скажу, что ничего. Неявка приравнивается к поражению. Какие бы причины ни были. Нужно читать правила. С вашим турниром все просто. Пускай соперники набираются. Устроите им сладкий прием, когда вернешься». «Махан, я просил сделать чудо, а не организовать поражение на арене!» Обиженно нахмурился Плинта. «Давай так. Завтра в час у нас арена». «Ты улетишь прик после нее?» «Потом будем думать, что делать дальше». «Не вопрос». «Настя, теперь с тобой. Ты когда договоришься с Гераникой?» «Эм...» — Настя опешила. «Точно! Из головы вылетела!» «Гераника, ты нам нужен!» — прокричал я в воздух, прекрасно понимая, что имитатор этого НПС нас услышит. Помедлив с мгновения, я решил добавить. «Даю доступ на гостевое посещение замка». «Грамотное уточнение!» — раздался ехидный голос повелителя мрака. «Мне эти козявки нравятся!» «Давай, Махан, удиви меня!» «Чего звал?» «Меняю возможность дополнительной телепортации в свой замок с любой точки нашего материка на еще одного бойца мрака», — произнес я, и на меня уставились три пары удивленных глаз. «Кого же позволь поинтересоваться?» Гераника быстро пришел в себя, начав ехидничать. «Ты хочешь предложить? Ради кого мне нужно будет нарушать волю Барлеоны?» «Меня», — ответила Настя, не сводя с меня взгляда. В ее взгляде так и читалось, что нужно было заранее с ней все обсудить. Он говорит обо мне. «Если Махану будет предоставлена дополнительная возможность вернуться в замок после посещения Сприка, на турнире я буду представлять мрак». «Ты понимаешь, какие последствия тебя ждут?» — серьезно спросил Гераника, и побегающим из страны в сторону зрачком Насти стало понятно. Она читает системный текст. «Мне понятны лишения», — твердо подтвердила девушка. «Я принимаю твой выбор, святая паладин Анастария», — произнес Гераника таким же официальным тоном, каким принимал Плинтов в свои ряды. «Ты связана со мной обязательствами», Поэтому по окончании турнира тебя не будет ждать награда. Махану будет предоставлена дополнительная возможность вернуться в замок. Но только один раз. Проблему с ареной мы решили. Улыбнулся я, когда Гераника исчез, а Настя в сердцах двинула меня по плечу. Вернее, хотела двинуть. Система восприняла ее действия как агрессивное и не позволила нанести мне урон. Обожаю Барлеону. Вопрос на засыпку. Чем нам будет грозить открытие ящика Пандоры? Ненавистью со всем миром. Настя смирилась, что в Барлеоне ничего не может со мной сделать, отложив экзекуцию до реальности. Ты же этого добивался? В том числе. Что с кланом? Флейта согласилась стать новой главой? Я чего-то не знаю. Заинтересованно уставился на нас Плинта. Пришлось посвящать его в курс дела. «Разумно», — согласился с доводами разбойник. «Очень грамотное решение — вывести клан из зоны поражения». «Девочка согласна?» «Да, я сегодня как раз этим занималась до того момента, пока Махан своим диким криком не погнал меня в замок». Настя не смогла не пустить шпильку в мой адрес. «Документы готовы. Осталось их подписать». «Так, давай их скорее сюда». Я не стал проверять или вычитывать подготовленные Настей соглашения. Какой смысл ей работать против самой себя ведь? Назначен статусный бой. Махан Плинта против Кейтон и Мефодия. Бой состоится через 60 минут на арене. Уровень бойцов текущий. «О, как!» — удивлённо хрюкнул Плинта. «Нас ждёт статусный бой против Кейтон и Мефодия!» «Что?» — опешила Настя, словно эти имена ей о чём-то говорили. «Что слышала?» — усмехнулся Плинта. — Я сегодня весь день старался, нарывался, поносил всех направо-налево. Никакого результата. Стоило Махану послать Биханя, тут же нарисовалась эта парочка. — Прикольно. Бой без снижения уровней.